студенческие волнения в Стэнфорде и в других университетах. Единственным пятном на репутации в высшей степени достойных городских властей и граждан Пало-Альте стали жестокие столкновения со студентами-радикалами Стэнфорда. В 1970 году студенты выступили против действий Соединенных Штатов в Индокитае. Когда они начали громить здания университетского городка, Я помог организовать конструктивные антивоенные выступления с участием нескольких тысяч других студентов. Мы хотели показать, что насилие и вандализм просто привлекают негативное влияние СМИ, но не помогают прекратить войну. А наша мирная тактика, напротив, может в этом помочь. Примечание: я принимал участие в разработке программы тренинга для антивоенных активистов. Я предложил методы, которые позволили добиться поддержки граждан на приближающихся выборах, используя основные социально-психологические стратегии и тактику убеждения и переговоров. К сожалению, новый ректор университета, Кеннет Пиццер, запаниковал, вызвал полицию, и, как во многих подобных ситуациях по всей Америке, полицейские потеряли профессиональное самообладание и принялись избивать детей, которых обязаны защищать. Еще более жестокие столкновения между полицейскими и студентами произошли в Университете Висконсина 6 октября 1967 года, в Кентском государственном университете в Огайо в мае 1970 года и в Государственном университете Джексона в Миссисипи тоже в мае 1970 года. Полиция стреляла в студентов в колледже. Их калечили и убивали местные полицейские и национальные гвардейцы, эти доблестные защитники граждан. Примечание. Первыми в череде этих жестоких столкновений между полицейскими и студентами в кампусах стали беспорядки в Висконсинском университете в октябре 1967 года. Студенты протестовали против появления в кампусе рекрутеров компании Dow Chemical, производителя печально известных напаловых бомб, выжигавших землю и убивавших мирное население во Вьетнаме. Здесь тоже ректор университета действовал слишком поспешно, понадеявшись, что городская полиция сумеет сдержать демонстрантов. Но полицейские применили слезоточевый газ избили студентов дубинками и устроили настоящий погром. Я вспоминаю особенно красноречивый снимок дюжины полицейских, избивающих одного единственного студента, лежащего на земле. Лица почти всех полицейских скрыты масками от слезоточивого газа. Почти все они без формы, по которой их можно было бы опознать. Анонимность плюс власть рецепт катастрофы. Этот случай мобилизовал студентов по всем Соединённым Штатам. Большинство из этих студентов не интересовались политикой в прошлом и не участвовали в забастовках, в отличие от своих европейских товарищей, которые в самом прямом смысле вышли на баррикады в ответ на ограничения правительства в сфере свободного доступа к государственному образованию и другие несправедливые решения. 1 мая 1970 года в Шкенском университете штата Гайя студенты выступили против продолжения войны во Вьетнаме и плана Ричарда Никсона и Генри Киссинджера ввести войска в Камбоджу. Студенты подожгли здание службы подготовки офицеров резерва. Чтобы их утихомирить, была мобилизована тысяча национальных гвардейцев. Они применили против протестующих слезоточивый газ. Губернатор Агая Джеймс Рутс заявил по телевидению: "Мы собираемся уничтожить проблему в корне, а не просто устранить её симптомы". Это промечивающее замечание привело к чрезвычайной жестокости по отношению к студентам. Они создали проблему, и их нужно было уничтожить без всяких сомнений и переговоров. 4 мая группа безоружных студентов подходила к 70 гвардейцам вооруженным винтовками и штыками. Один гвардеец запаниковал и выстрелил в толпу. В слепой вспышке паники за ним последовали другие гвардейцы и тоже начали стрелять в студентов. За три секунды прозвучало 67 выстрелов. Четверо студентов были убиты, восемь ранены, некоторые серьезно. Среди убитых и раненых оказались и те, кто не участвовал в демонстрации. Они просто проходили мимо и случайно оказались на линии огня. Одна убитая студентка, Сандра Шейер, находилась в 120 м от стрелявших. По иронии судьбы, был убит и курсант службы подготовки офицеров резерва Билл Шреддер. Эти двое не участвовали в демонстрации и стали жертвами сопутствующего ущерба. Один солдат позже сказал: "Мой разум говорил мне, что это неправильно". Но я выстрелил в человека, и он упал. Никто так и не понёс ответственности за это убийство. Есть культовая фотография этого события. Девушка в ужасе кричит над телом упавшего студента. Это событие также мобилизовало дальнейшие антивоенные настроения в Соединённых Штатах. Всего через 10 дней после резни в Кенском университете произошёл ещё один подобный случай хотя он гораздо менее известен. В государственном колледже Джексона в Миссисипи были убиты 3 студента, 12 были ранены. Национальные гвардейцы открыли огонь по чернокожим студентам в кампусе колледжа. Кроме этих смертельных столкновений, почти все акции во время общенациональных студенческих забастовок в мае 1970 года были относительно мирными, хотя было зафиксировано Несколько случаев вандализма и насилия. Во многих ситуациях власти в своё время принимали меры, чтобы предотвратить насилие. Губернатор Калифорнии Рональд Рейган на 4 дня закрыл все 28 кампусов государственных университетов и колледжей. Гвардейцев отправили в кампусы университетов Кентукки, Южной Каролины, Иллинойса в Урбании и Висконсина в Мэдисоне. Были столкновения в Беркли, в университете Мэриленда Скорит-парке и в других местах. В государственном колледже Фресна в Калифорнии зажигательная бомба разрушила вычислительный центр, на создание которого недавно были потрачены миллионы долларов. The New York Times, 2 мая 1970 года. Всплеск антивоенных выступлений в кампусах В первую очередь, против событий в Камбодже. Вчера принял множество форм и привёл к следующим инцидентам. После митингов и нападения на штаб Службы подготовки офицеров резерва в кампусе College Park студенты Мэрилендского университета устроили столкновение с государственной полицией. В ответ губернатор штата Мэриленд Марвин Мандел поднял по тревоге два подразделения Национальной гвардии. Около 2300 студентов и преподавателей Принстонского университета большинством голосов решили устроить забастовку как минимум до понедельника. На этот день запланирован массовый митинг. Это приведёт к бойкоту всех общественных институтов. Студенческая забастовка в Стэнфордском университете переросла в беспорядки в кампусе. Студенты забрасывали полицию камнями а полиция использовала слезоточивый газ, чтобы рассеять демонстрантов. В отчете о забастовках в Стэнфорде зафиксирован уровень насилия, никогда раньше не замеченной в этом букалическом университетском городке. Полицию вызывали в кампус не менее 13 раз. Было арестовано больше 40 человек. Самые серьезные демонстрации – Произошли 29 и 30 апреля 1970 года. После того, как стало известно, что американцы вторглись в Камбоджу, были вызваны полицейские даже из Сан-Франциско. Студенты забрасывали их камнями. В кампусе впервые был использован слезоточивый газ. Ректор Пиццер назвал эти дни трагическими. Пострадало около 65 человек, в том числе многие полицейские. Между сообществом Стэнфордского колледжа, полицией Пала-Альта и бескомпромиссными жесткими городскими властями возникло напряжение. Это был странный конфликт, потому что здесь никогда раньше не было подобной любви-ненависти, существовавшей, например, в отношениях между городскими властями Нью-Хейвена и студентами Ельского университета, которые я наблюдал, когда был аспирантом в Еле. Новый начальник полиции Пала-Альта, капитан Джеймс Зеркер, принявший бразды правления в феврале 1971 года, попытался рассеять враждебность, возникшую в результате действий его предшественника во время студенческих забастовок. Я обратился к нему с просьбой о сотрудничестве в рамках программы деполяризации между городской полицией и студентами Стэнфорда. И он охотно согласился. Примечание. Эту программу начала группа студентов Стэнфордского университета. Её поддержал муниципалитет Пала-Альта. Я встретился с его представителями, чтобы убедить их в необходимости активных примирительных акций. Молодые офицеры водили студентов на экскурсии по новому сверкающему зданию полицейского управления, а студенты в ответ приглашали полицейских пообедать в студенческой столовой и послушать лекции. Затем я предположил, что возможно полицейским новичкам было бы интересно принять участие в наших исследованиях. Это было бы ещё одно свидетельство того, что разумные люди способны находить разумные решения даже самых сложных социальных проблем. Однако именно так я невольно содействовал появлению в Палаальте нового пристанища зла. Капитан Зеркер согласился, что было бы интересно исследовать, как полицейские адаптируются к своей новой роли и какие факторы помогают новичку превратиться в хорошего полицейского. Прекрасная идея, ответил я. Но для этого нужен большой грант, которого у меня нет. Однако у меня был небольшой грант, предназначенный для исследования психологии тюремных охранников. Это, правда, узкая функциональная роль, связанная также с более ограниченной территорией. Как насчет того, чтобы создать в тюрьму, в которой молодые полицейские и студенты колледжа смогли бы сыграть роли охранников и заключенных? Капитану эта идея понравилась. В дополнение к данным, которые я мог получить в таком исследовании, это был бы хороший личный опыт для его людей. Поэтому он согласился, чтобы несколько полицейских новичков приняли участие в создании нашей искусственной тюрьмы. Я обрадовался. Этот небольшой успех позже позволил мне добиться, чтобы его офицеры арестовали студентов, которым скоро предстояло стать нашими заключёнными. Когда всё было почти готово к началу эксперимента, капитан отказался от идеи использовать своих людей в роли заключённых или охранников. Он сказал, что не может отпустить их со службы на целых 2 недели. Но он хотел продолжать сотрудничество и добровольно вызвался помочь в моём очередном исследовании любым другим способам. Я сказал, что идеальный способ начать исследование, как можно более реалистично и драматично, чтобы арест имимик заключённых провели настоящие полицейские. Это заняло бы всего несколько часов в воскресенье утром. И, конечно же, было очень важно для успеха исследования. Заключённые внезапно теряли свободу, как это происходит при реальных арестах. Они являлись бы в Стэнфорд и добровольно садились в тюрьму в качестве участников исследования. Капитан неохотно согласился и пообещал, что в воскресенье утром дежурный сержант выделит для этого задания одну полицейскую машину.